Секунд, чуть Чуть-чуть выше. Замри. Вот так держи». Сандра забила в стену два гвоздя. Потом вместе с лужей полюбовалась результатом. Стена напротив окон в спальне Скара. Теперь была украшена оружием. Длинный меч, два перекрещенных коротких меча, копье, несколько ножей, простых и метательных. «Нет», сказала Сандра. Эти два ножа надо убрать. Их повесим в моей комнате. А сюда повесим арбалет. Госпожа, ты что? Хозяин увидит в твоей комнате оружие, руки отрубит, в бараке сошлет. Будешь всю жизнь ворот крутить, воду качать. Глупая, посмотри на стену. Красиво? Очень. Если в моей комнате будет висеть только мой меч, Это оружие. А если вся стена будет увешана оружием, это для красоты. Поняла? Переход количества в качество. Ну, Аскару не понравится, снимем. Лужа засмеялась. В коридоре застучал по полу костыль. Вошел умник. Сел за стол. — Ну-ка, девка, подойди сюда. Взял Сандру за подбородок. Внимательно осмотрел след бича на шее. С маткой поцапалась? Ох, рисковая ты! Она меня не слушалась. Теперь слушается. Тут старик увидел оружие на стене. Удивленно поднял брови, подошел, пощупал и осмотрел каждую вещь. Сталь плохая. Заточка отвратительная. Только нориков пугать. Я знаю. Сандра повесила голову. Кузнец говорил, что у меня руки не тем концом вставлены. Но это же для красоты висит. Оружие для красоты? Видно, я отстал от жизни. Не воспринимаю новые идеи. Старик вернулся к столу. Ну так что у вас с маткой было? Она меня не слушалась. Я ее побила. Теперь она меня слушается. Ты побила матку? Жаль, не видел. Крот говорил, ты сорвала замок с цепи. Теперь я этому верю. Ты ее не изувечила? Нет, только волосы обрезала. Это хорошо. Иначе Скару пришлось бы платить. Но берегись. Матка попытается отомстить. Да, а кто тебе волосы так коротко обрезал? Я сама. Раньше у меня до попы были, но под шлем скафандра... Не влезали. Девка носит шлем воина. Только вожди ланов в мирное время имеют право носить шлем. Господин, я не воин. Я даже в командос не прошла. Зачет не сдала. А шлем у нас любой может носить. Но я не такой. Кто такие командос? Это наши воины. Я мог бы догадаться. Девка стрижет волосы носит шлем воина чинит оружие и увешивает им стены дома может спрятаться в чистом поле от опытных следопытов при всем этом тихая послушная и вежливая не наглая амазонка а самая обычная девка просто вы так живете на древнем языке это называется э, модал э. «Модус вивенди?» «Правильно. Модус вивенди. Образ жизни». «Ты говорила, что пришла оттуда, где жили наши предки?» «Да. Земли». «Предания говорят, там были страшные битвы. Наши отцы отступали и отступали, пока не закрепились в горах на западе и не разрушили мосты. Теперь я понимаю, почему они оттуда ушли». «Не надо». Так о нас думать. Мы живем совсем не так плохо, как вы подумали. У нас уже триста лет не было воин. Девочка, когда я вижу отпечаток копыта на тропе, я сразу представляю все животное. Ты созналась, что не научилась затачивать клинки. Тебя за это ругал кузнец. Мы не учим своих женщин затачивать оружие. Никого и никогда. Слава Богу, наши женщины не воюют. Нам хватает воинов-мужчин. У вас не было войн 300 лет. У нас последняя война закончилась 500 лет назад, когда кочевники сожгли города на западе. Я не говорю, что мы живем мирно, но до вас нам далеко. Не станешь же ты меня уверять, что ты одна такая воинственная? Сандра заносчиво вскинула подбородок, но вспомнила зачет по командос, справку слушала, вместо диплома покраснела и потупилась. Умник похлопал ее по плечу. «Ну-ну, не обижайся. Каждый кваклик хвалит свое болото. Я с тобой не об этом хотел поговорить. Скар говорил, что ты его не обманывала. Это так, Сандра?» Покраснела еще больше. Врать не хотелось. Говорить правду тоже. Обманывала. В постели. Вот, показала на синяк под глазом. Старик рассмеялся. «Не буду спрашивать, о чем вы тогда говорили. Но до этого ты сказала, что врут слабые. Сильные не врут. Из этого я делаю вывод, что ты считаешь себя сильнее Скара. Так?» Сандра сидела пунцовая, как помидор, кусала губы и не знала, куда деть глаза. Не отвечай. Скажи только, желаешь ли ты ему зла или нет? Не знаю, сказала Сандра и расплакалась. По крайней мере, честно, задумчиво произнес старик. Ты все же прими во внимание. Он тебя из нуля вытащил, трое суток не спал, а шейник вот оставил.